Глава 26. Телли захотелось снова погрузиться в забытье в тот же миг, как проснулась. Если эту удушливую форму существования действительно можно назвать бодрствованием. Ее глаза отказывались открываться, а губы шевелиться. Зато она ощущала терзающую тело острую жгучую боль. В ее мире не осталось ничего, кроме переломанных костей и исполосованной кожи. Лишь изредка прорывались обрывки звуков, избивчивых слов, как будто слух никак не мог определиться, хочет ли он функционировать или нет. В голове Теллы эхом разносились два мужских голоса, рождая в затуманенном сознании образы отвесных скал, скрытых глубоко под землей. Что? Я, спасая ее, я знаю о рисках, но Мойры, она же не исцелится. Мне казалось, что принц был единственной, вырвавшийся на свободу Мойры. Эта троица скрывалась много лет, или сдерживающее заклинание начала ослабевать. Второй голос чертыхнулся. И тут Телла ощутила что-то еще, помимо боли. Какую-то влагу у себя на губах, более вязкую, чем вода с едва уловимым металлическим привкусом. Кровь. Пей. Нечто теплое сильнее прижалось к рту Теллы, и она почувствовала, как кровь капает ей на язык. Первым порывом было сплюнуть ее, но она по-прежнему была не в состоянии двигаться и даже шевелиться. К тому же ей нравится вкус крови, в котором смешались сила, мощь и что-то достаточно свирепое, что заставило ее сердце биться быстрее. Приложив огромные усилия, ей удалось слезнуть и выпить еще. Хорошая девочка, произнес один из двух ранее слышанных ею мужских голосов. Теперь, когда ее боль частично притупилась, она вспомнила его имя — Хулиан. Этого должно быть достаточно. Второй голос был ниже и звучал более властно — Данте. Сердце Теллы заколотилось быстрее. Мгновение спустя она перестала чувствовать во рту кровь. Терзающая ее боль все еще присутствовала, но притупилась до ноющей. «Найди ее сестру — снова Данте — и отведи в комнату Теллы во дворце — «Не хочу, чтобы она проснулась одна». Последовала пауза, затянувшаяся так надолго, что Телла испугалась, уж не подводит ли ее снова слух. Наконец, тишину нарушил голос Хулиана. «Она тебе в самом деле не безразлична?» И снова молчание. «Я хочу отыскать эти карты, и она — наша единственная надежда на успех, брат».